Глава 16. Норчепинг. Что можно сказать про этот город? Ну, то, что это уже город, а не большая деревня, на которую был больше похож тот на побережье, который меня выбросило из моря. Город с более привычными многоэтажными зданиями и даже аэропортом, что несказанно обрадовало меня. Вот не могу почему-то воспринимать за город населенный пункт, застроенный только одноэтажными максимум двухэтажными домами. Хоть убейте меня. Пропустив прибытие в него, проснулся, когда уже остановились около больницы, даже не сразу сообразив, где мы оказались. Слишком уж резкой была перемена пейзажа за окном. Вот мы неслись по дороге среди леса, а вот уже вокруг многоэтажные здания. Затем быстрое обследование, признание меня, на удивление всем врачам здоровым, Если какие-то ушибы и были, то за время дороги они бесследно исчезли, и ничего подозрительного обнаружить не удалось. Арте даже не пришлось что-то взламывать, хотя она и не смогла бы, ведь модуль внешней связи тогда еще не был восстановлен. Самое забавное, что на нож в ножнах никто внимания так и не обратил, словно здесь все с ними расхаживают. А вот дальше начались некоторые сложности. Документов-то у меня никаких нет, подтвердить свою личность никак не могу. Отпускать просто так на все четыре стороны меня отказались и сдали полиции, которая так вовремя оказалась в больнице. Просто удивительное совпадение. Первым порывом было решить вопрос привычной за последнее время манере всех побить и сбежать. но все же сдержался, решив, что лишние проблемы мне ни к чему, а из страны нужно еще как-то выбраться. Избиение полиции же этому явно не поможет. Так что пришлось смиренно ехать в полицейский участок. Пока ехали, решил попробовать один вариант. А вдруг прокатит? Тем более, что при мне остались все деньги, которые вынес из кабинета Юхана, что в теории должно улучшить сговорчивость полицейских, если мне только не попадется какой-нибудь фанатик своего дела. Доставив в участок, меня передали какому-то офицеру, который уже более тщательно принялся выпытывать подробности. Недолго отпираясь, выложил ему версию про одного из бойцов Юхана, который решил отдохнуть на яхте и заплыл в город на побережье, где уже потом накрыла волна. А мой потрепанный внешний вид — это последствия пережитого». На удивление, озвученный вариант сработал. Офицер поверил и о чем-то задумался. В первый момент даже как-то не поверилось, что здесь знают про Юхана и его арену. Причем не кто-то там, а полицейский офицер, какую именно должность он занимает, не узнал. Чтобы подстегнуть его мыслительную деятельность и развить достигнутый успех, выложил перед ним тысячу евро. Увидев, как он колеблется, но деньги не берет, доложил еще тысячу. Как ни удивительно, но это сработало. Деньги были быстро сметены со стола, а полицейский развил кипучую деятельность. После недолгого отсутствия и уточнения моего имени и фамилии, в качестве которых озвучил первое пришедшее в голову, мне была выдана справка, временно заменяющая паспорт в пределах Швеции. И вот я оказался на свободе. Стою на ступеньках полицейского участка и перевожу взгляд со справки на улицу передо мной. Справка — это прекрасно, вот только по ней не купить билет в самолет. Добираться как? Плыть на корабле до Лондона? Ведь мне все еще туда нужно, несмотря на все. Надеюсь, что нужно, и его не сравняла с землей случайная ядерная ракета. Спускаюсь со ступенек и бреду по улице, высматривая магазин одежды. а то, несмотря на всю заботу, переодеть меня в сухое и целое никто не захотел. Найдя искомый, быстро приобретаю там полный комплект одежды. Расставшись с еще почти тысячей евро, выхожу на улицу как нормальный человек. Старую, мокрую и порванную одежду отправляю в ближайшую мусорку, предварительно вытащив из нее все нужное. Затем захожу в первый попавшийся ресторан, наедаюсь там сколько лезет. а лезет немало, мягко говоря. Сытый, сухой и довольный, отправляюсь на поиски гостиницы. Недолго думая, ловлю такси и, сев в него, прошу отвезти в нормальную гостиницу. Сам-то без понятия, Арти что-то до сих пор молчит, не спеша радовать меня, что все восстановила, и можно ее эксплуатировать по полной. Так что приходится искать все по старинке, самостоятельно. Добравшись до гостиницы и сняв уютный одноместный номер, принимаю горячий душ, наконец-то окончательно согреваясь. А то все это время холод продолжал быть со мной, будто оставшись где-то в глубине тела. Разомлевший, сонный, падаю на кровать и, в прямом смысле слова, отрубаюсь. Открываю глаза и даже не сразу понимаю, где нахожусь. Слишком уж уютно вокруг. и не похожа на ставшую привычную подземную камеру. Поднявшись с кровати, смотрю в окно, выходящее на город. Небо, люди, кипящая жизнь, картина, от которой успел отвыкнуть за прошедшее время. «Арти, ты там живая?» — спрашиваю у нее, параллельно заказывая обильный завтрак в номер. «Живая!» — почти сразу раздался ответ. «Тогда почему молчишь?» Что там с восстановлением твоих модулей? Возникли некоторые сложности. Ну что еще? Спрашиваю, тяжело вздохнув. Вот почему что-то должно испоганить такое хорошее настроение? Из-за бактерии произошли изменения в твоем мозге. Пришлось пересчитывать многое. За то время, пока ты спал, было завершено восстановление 90% модулей. В течение ближайших двух часов Закончу оставшиеся. Изменения? В мозге? Испугавшись, переспрашиваю у нее. Ладно еще в целом в организме, но в мозге? Что именно? Что-то опасное? Сложно сказать. Нужно время, чтобы проанализировать. При поверхностной проверке эти изменения были не сильно заметны. Они вскрылись при попытке восстановления модулей. Оказалось, что в некоторых местах биологические ткани заняли пустующее место, где должны располагаться элементы модулей. На данный момент, как и во всем организме, негативных последствий не вижу. Только в отличие от остального тела, здесь идет не физический рост, развитие, а изменение другого уровня, более качественное, чем количественные. Сказать, что мне стало понятнее после объяснения Артии, Это слишком преувеличить. Понял, что не опасно, вроде бы, и изменения происходят не столько в виде роста мозга, как, например, с мышцами, где это самый видимый эффект, а какие-то иные. Подробнее же, кажется, Арти еще сама не выяснила. Модуль внешней связи готов? Да. Так чего молчала? Давай, подключайся к местной сети и прошерсти интернет на последние новости. Пора уже узнать, что в мире происходит. Уже. Подключение было осуществлено еще когда ты спал, сразу после восстановления работоспособности модуля. И ты молчала все это время, сукаризный в голосе говорил вслух. Ты не оставлял указаний на этот счет, и тебе было необходимо отдохнуть. Я же в это время занималась анализом доступной информации. Ладно, все же соглашаюсь с ее доводами. тогда рассказывай, что нового в мире, что с войной, последним обменом ядерными ударами, судя по информации в общедоступных источниках интернета, своих целей достигли только пять боеголовок. по всем признакам та, что взорвалась на Готланде, была самой мощной, остальные гораздо слабее и такого урона не нанесли. Куда они попали Две угодили в военные объекты в малонаселенные местности на территории норвегии, Одна в Гренландии, одна в Готланд и одна на Аляске. Больше всего потерь в мирном населении было на Готланде, остров полностью уничтожен. В местах поражения проводятся процедуры дезактивации с применением последних экспериментальных технологий в этой сфере. Некоторые факты указывают на то, что эти ракеты могли быть пропущены намеренно, чтобы проверить новые технологии. Прямых доказательств, указывающих на это, нет. только косвенные. А что с сопутствующим ущербом, как от удара по Готланду? В результате поднятой волны пострадали прибрежные населенные пункты Швеции, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Дании – все, что находились на берегу Балтийского моря. Удар по острову вызвал тектоническую активность, которая только усилила поднятую волну. В других местах таких последствий нет. Максимум жертвы непосредственно от самого взрыва. Сколько погибло? Неизвестно. Спасательные мероприятия проводятся до сих пор. Скорее всего, много. Все, что было на побережье, смыто. Ракеты были только со стороны ОДКБ и НАТО? Да. Другие страны не участвовали в обмене ядерными ударами. Или такой информации нет в доступных мне источниках. Отвлекаюсь от беседы с Артией на молодую горничную, вкатившую в номер столик с завтраком. Улыбнувшись ей, благодарю и закрываю за ней дверь. Посмотрев на еду, понимаю, что хочу есть, причем сильно, не отказываю себе в этом, пока есть возможность. Что по политическим последствиям, скажем так, от этого обмена ядерными ударами? Недостаточно информации, По имеющимся сведениям, армия ОДКБ готовится к переходу в наступление. Войска НАТО концентрируются в ключевых точках на прифронтовой территории. Новый этап войны? Спрашиваю скорее у самого себя, жуя завтрак. Да, и его стартом послужил недавний обмен ядерными ударами. Можешь сказать, кто первый начал? Недостаточно данных. В доступных источниках слишком противоречивая информация. Слушай, это получается... Наши не пропустили ни одной ракеты? Спрашиваю у Арти. Такой информации нет в доступных мне источниках. То, что удалось выяснить, я тебе уже озвучила. Хорошо. Я понял. Отвечаю ей, немного успокоившись. Все же не хотелось бы, чтобы, к примеру, по моему родному городу, Ударила ядерная ракета. Доев, выкатываю столик в коридор, а сам сажусь около окна и смотрю в него, наслаждаясь видом. Никогда бы не подумал, что буду кайфовать от такой простой вещи. А нужно было всего лишь проторчать безвылазно почти месяц под землей. Есть еще что-то важное, что мне стоит знать по общемировой обстановке. На данный момент такой информации нет. Занимаюсь расширением списка доступных источников, восстанавливая, где это возможно, потерянные подключения, а где взламывая заново, в приоритете глобальные ресурсы. Тогда перейдем к делам нашим насущным. Что за английский лорд, который курировал тот проект, что раскопал убитый журналист, и которого мы собирались навестить перед тем, как самолет взорвался? Николас Майлс, 39 лет. Ходит в палату британских лордов, не женат, детей нет, служил в армии, увлекается стрельбой, его состояние оценивается в 28 миллионов долларов. Это все интересно, но есть что-то более полезное для дела. Как мне его найти и перехватить, чтобы узнать нужную информацию? Или, может, мне вообще не нужно этого делать, а тебе всего лишь необходимо что-то взломать, засыпаю у нейросеть вопросами? Нужен физический контакт. В интернете не удалось ничего обнаружить по интересующей тебя информации. Скрыла найденные электронные почтовые ящики, облачное хранилище. Ничего интересного обнаружить не удалось. Жаль. Тогда возвращаемся к уже заданному вопросу. Как мне добраться до него? Он где-то появляется, куда-то ездит, может, влезть к нему в дом? Или у него, как у того журналиста, есть ячейка в каком-нибудь банке, где он хранит важное. Через два дня он организует крупный прием в честь своего дня рождения. Уже что-то. Где будет проходить прием? На вилле в Лондоне. Кто приглашен туда? Журналисты, другие лорды, политики, много кто. Так, а как мне туда попасть? Есть предложение? Желательно тихо и незаметно. Да, рассылка приглашений происходила через интернет. Смогла заполучить образец приглашения. Необходимо еще взломать сервер, где хранятся списки приглашенных, и внести тебя туда. А ты уже знаешь, что взламывать? В процессе поиска. Тогда с этим пока что разобрались. Брось больше ресурсов на это. Также займись британскими интернет-ресурсами, Мне нужен контроль над системой видеонаблюдения Лондона как минимум. Также оцени общую обстановку там. Еще нужно выбраться из Швеции. Где достать документы? На самолет меня без них точно не пустят. Купи. Купить? Переспрашиваю у нее, перебирая в уме, где я могу это сделать. Может, у них здесь продаются документы в каждом магазине? Смешная шутка. Да, это будет проще всего. Тебе необходим сам оригинальный документ, в случае чего изменить я его могу и с помощью нанороботов, как и попробовать внести тебя в базу данных, но на ее взлом потребуется время. Можно не покупать, а украсть чьи-то, но это будет сложнее, придется взламывать базу данных. Лучше всего все же купить поддельные, данные которых будут в нужных базах. Ладно, ну у кого? Спрашиваю у нее, а сам бросаю взгляд на пачки денег, лежащие на кровати. Хватит их или нет? Теневой рынок для этого и существует. Нашла в Даркнете один контакт, по собранной информации он самый надежный и быстрый. Ты что, подготовилась заранее? Не совсем. Пока ты спал, анализировала все доступные источники информации, в том числе и теневой интернет. Сейчас просто выдала уже найденную информацию. Сколько это будет стоить? Сто тысяч евро. Там что, документы из золота будут? Еще раз смотрю на пачки денег. У меня не будет столько. У меня не хватит денег. Доступ к электронному кошельку восстановлен. На нем находится пятьсот шестьдесят тысяч долларов. Тогда хватит? Ошарашенно отвечаю ей. За всеми событиями я как-то позабыл, сколько у меня там было денег. или даже не знал, связывайся, размещай заказ. Выполняю. Подойди, пожалуйста, к зеркалу и посмотрися в него. Зачем? Спрашиваю, выполняя просьбу. Для документов необходима актуальная фотография. Можешь отходить. Сняла изображение. А, круто. Она еще может фотографировать через мои глаза. Почему бы и нет? «Пока Арти занимается своими делами, одеваюсь и выхожу из номера, планируя прогуляться. Заказ будет готов через час. Перевела предоплату 50%, — произнесла она, когда оказался около выхода из отеля. А шустро, однако. Понятно, за что такие деньги берут. Осталась лишь мелочь, чтобы это все не оказалось подставой полиции или кого-то другого. Арти!» А ты бы сама успела все сделать, если украсть чьи-то документы? Не уверена. Физическое изменение документов не займет очень много времени. Гораздо больше уйдет на проверку и взлом всех основных баз данных, к которым могут обратиться при проверке. Есть риск, что не успела бы за два дня. Ничего не отвечаю ей и выхожу из отеля, отправляясь гулять по городу. Час пролетел быстро. Сервис за 100 тысяч оказался хорош. Даже связались и спросили, куда лучше доставить готовые документы. Арти меня ставила в известность о происходящем, но я не вмешивался в ее действия. Ей лучше знать, что и как делать в данной ситуации. Пока что ее действия не вызывали у меня несогласия. В итоге документы оставили в небольшом парке на лавочке. Я же, делая вид праздношатающегося, сел рядом и изображал из себя совершенно постороннего человека, пока нейросеть с помощью нанороботов проверяла содержимое небольшого пакета. Но все на удивление оказалось без обмана. Подхватив пакет, быстро вышел из парка и продолжил гулять по городку, а Арти перевела вторую половину денег. «Заглядываю внутрь пакета и вытаскиваю оттуда новенький паспорт». С его страницы на меня смотрит молодой парень по фамилии Эндисон. Роберт Эндисон. В целом, не так уж и плохо. Арти, можешь проверить с документами, на самом деле все в порядке? Занимаюсь этим в данный момент. А проверка займет меньше времени, чем если бы ты вносила данные сама. На всякий случай уточняю у нее. Да, сейчас я только отправлю запросы и проверю ответы на них. Погуляв еще полчаса, понимаю, что снова проголодался. Эй, это уже не смешно. Не став бороться с голодом, заворачиваю в кафешку и делаю заказ. Пока жду его, пытаюсь понять, когда я стал настолько прожорливым. Недавно же позавтракал. Прошло всего лишь несколько часов, а я хочу снова. Даже на Готлоде такого не было. Точнее, не настолько сильно. Хм... Крепко задумавшись, понимаю, что ближе к концу я ел все больше и больше, и чаще. Нужно с этим будет что-то делать, а то так скоро буду только и есть весь день. В чем причина? Даже не сомневаюсь. Бактерии и изменения организма из-за них, не ни модификации точно, от них непонятно, что вообще осталось. Арти так и не предоставила нормальный отчет по этому вопросу. Закончила проверку. Данные твоих документов внесены во все основные базы данных. Никаких проблем с приобретением билетов и проверками полиции возникнуть не должно. Интересно, у кого же мы заказали документы? Явно непростые люди, раз так шустро не только смогли сделать сам паспорт, но и внести его во все базы данных. Какие-то чиновники, наладившие свой небольшой, но очень выгодный бизнес. Похоже на то. Ничего другого не приходит в голову. Здесь нужно слишком много всего, и вряд ли человека вне системы смог бы это так быстро проворачивать. За такие деньги вполне возможен и предложенный вариант. Отлично. Тогда пора двигаться дальше. Как мне долететь до Лондона? Отсюда ходит прямой рейс? Или нужно через Стокгольм? Только через Стокгольм. Спустя несколько долгих секунд молчания ответила мне Арти. Ряд рейсов отменен в связи с новой фазой войны и ядерным ударом по Готланду. Сегодня же, как ни странно, свободные билеты еще есть. Через него так через него. Забронируй мне билет до него и оттуда до Лондона. Выполняю. Вылет отсюда через 4 часа. Из Стокгольма через 6 часов. В Лондоне будешь примерно через 8 часов. «Хорошо, будет время подготовиться до начала приема. Попросить ее направить больше мощностей на анализ моего организма?» «Нет, нельзя. Сейчас в приоритете британский лорд. Нужно сначала с ним разобраться. Это важнее сейчас, а я подожду. Жив же пока что. По ощущениям и отчетам нейросети негативного влияния нет. Голод же. Ну что голод? Буду жрать». Иначе не обозвать уже этот процесс. Куда я денусь? Главное — добраться до этого лорда и получить от него хоть какую-то информацию, которая поможет продвинуться в поисках дальше. И еще было бы неплохо, чтобы на этот раз самолет не взорвали. Под эти слегка печальные мысли приступаю к вкуснейшему десерту. Молодой азиат сидел с отсутствующим взглядом в своем кабинете, когда зазвонил его телефон. Слегка ожив он ответил на звонок. По внешнему виду было понятно, что молодой человек давно или не спал, или спал очень мало. Изможденный вид, синяки под глазами и почти потухший взгляд. — Такеши-сан, как ваши успехи? — раздался голос из телефона. потерянно спросил Такеши, с трудом возвращаясь в реальность. «Стая готова. Тысяча особей выращена, контроль установлен, испытания все пройдены. Больше не будет таких сюрпризов, как с прошлой?» «Надеюсь, что нет. В этот раз мы учли предыдущий опыты и провели ряд дополнительных исследований, проверив даже самые безумные идеи. Но времени на самом деле было мало. Хорошо». Готовьте стаю к транспортировке. Самолет? Нет, смешанное. На самолетах доставка в промежуточные точки, а уже на кораблях непосредственно до точек сброса. Самолеты были в прошлый раз. Слишком опасно повторяться. Еще со дня на день война на материке вспыхнет с новой силой. Сроки? Три дня. В ответ Такеши издал полувозглас «Полухрип» Сложно было разобрать, что именно это такое, но в нем явно сквозило отчаяние и вселенская печаль. «Такеши-сан, у тебя все нормально?» «Да, Азэмусама, все будет готово в срок!» «Во имя империи!» — произнес собеседник и прервал звонок. Такеши же с пустым взглядом положил телефон на стол. «Почти месяц работы в безумном темпе». Он уже забыл, когда нормально спал, и спал ли он вообще последние дни. Различные стимуляторы, даже наркотики шли в ход, чтобы поддержать его в работоспособном состоянии. Ведь нужно было так много всего успеть. Закончить исследования бактерии, уничтожить зараженные образцы, которые совершенно не желали этого и всячески сопротивлялись, внести изменения в стаю, вырастить новых особей, всячески проверить их, исправить выявленные недочеты, заново провести тесты, можно до бесконечности перечислять, что нужно было сделать. И вот когда уже все готово, и Такеши надеялся наконец отоспаться, нужно готовить стаю к транспортировке. Стрепенувшись, парень посмотрел более живым взглядом на монитор перед ним. А зачем ему заниматься этим самому? Поручит кому-то из команды. Пусть он возится со стаей, тем более, что там ничего сложного не должно быть. Только возьми много». Приняв решение, Такеши кивнул сам себе головой и отправил сообщение по служебной сети, выбранной жертве. Криво ухмыльнувшись своим мыслям, он поднялся и, пройдя несколько шагов, рухнул на небольшой диван, напрочь отключаясь от реальности.